Глава 1. Россия, Республика Коми, поселок Конашьоль, приемный пункт Рау-Ареал. Нейтральная территория, запрещенная к посещению в связи с режимом чрезвычайного положения. 3 километра до текущей границы зеленой зоны, 1 марта 2012 года, 10 часов 43 минуты, время местное. Видавший виды бортовой КАМАЗ с прицепленной автоцистерной, затормозил, шурша грязным гравием дорожного покрытия и остановился возле выкрашенного зеленой краской одноэтажного деревянного строения. порывы свежего весеннего ветра разбивали на брызги, стекающие по шиферному покрытию заснеженной крыши, струйки талой воды и швыряли капли в укрепленную на стене поблекшую от старости вывеску с надписью «Клуб». Вывеска, сохранившаяся еще со времен СССР, никак не вязалась с окружающей здание военной техникой, сторожевыми пулеметными вышками и огневыми точками, заполненными автоматчиками в армейской униформе, густо расположенными повсюду. Приемные пункты РАО охранялись тщательно, ведь именно сюда стекаются из реала ручейки нефти тип X, главного богатства страны, и средств на обеспечение безопасности правительство не жалело. Автопоезда из нефтевозов, уходящие из приемных пунктов на нефтезаводы РАО, суммарно привозили знаменитой нефти втрое больше, нежели удавалось добывать нефтепромыслу сателлита. Поиском и сбором Икса с многочисленных нефтяных пятен и заполненных смертельными аномалиями погибших разработок в Ариале занимался едва ли не каждый второй. Остальные занимались отъемом добытого у добытчиков. И приемные пункты имели мощную круговую оборону, еще с тех пор, как сателлит едва отбился от уголовного сообщества, устроившего широкомасштабный штурм города сразу после его поглощения ареалом. Впрочем, с того времени в зеленой зоне многое изменилось. Из дверей зеленого дома появился невысокий и очень полный парень, одетый в утепленную одежду с эмблемами Рао. Недовольно поморщившись, он стер с лица капли воды, упавшие из козырька над крыльцом, и двинулся навстречу вылезающему из кабины сутулому лусеющему мужчине в новом камуфляже. Тот, оказавшись на земле, поежился под очередным порывом ветра. «Холодновато», — хмуро заявил он подходящему подходящему. всем отвык я от зимы». «Здорово, Палыч». «Здоров, Вениамин», — приветствовал его вышедший из дома человек. «Так ведь не май месяц на дворе. Сегодня с утра оттепель, а вчера было минус десять. Даром, что последний день зимы. У нас весна наступит еще не скоро. Как добрались?» «Почти нормально», — скривился приехавший. «Дважды пришлось отстреливаться от шакалей стай. Перед самой нейтралкой наткнулись на кабана подранка. Он бросился на кома, словно бешеный, чуть колесо не пропорол. Еле успели завалить, так бы пришлось резину менять». «У вас там сейчас время хлопотное», – пожал плечами толстяк. «Второй день после выброса. Мутанты мигрируют». «Зачем так рискуешь? Или случилось что?» «Время дорого», – уклонился от прямого ответа Вениамин. «Поторговать хочу кое-где. Ехать туда долго, так что стоило поторопиться. Я ради этого охраны больше взял». «Так у вас тут на блокпосту у въезда появился какой-то капитан-придурок». Парил мне мозги с досмотром почти полчаса. Все оружие искал. Думал, что мы не все сдали и обязательно припрятали что-нибудь при себе. Достал, дебил. Я сюда между выбросами раз, а то и два приезжаю. Неужели не ясно, что я не исламский террорист? «Не кипятись, Веня», — примирительно успокоил Лова палыч «Новенький он, еще не вник в курс дел. На прошлой неделе прислали. Оботрется, и все пойдет ровно. Забыл, как сам начинал. Всего-то четыре месяца прошло, а уже права качаешь». Чего бы мне права не покачать, усмехнулся тот. Вы на нас баснословные деньги качайте, можете и потерпеть ради такого, ничего с вами не случится. А то расслабились, на всем готовом. Ну сам то ты тоже особо не напрягаешься. Палыч вернул ему усмешку. Быть перекупщиком есть работа непыльная, а совсем не голодная. Собирать с людей X по пятьдесят процентов, а потом сдавать рао по рыночной цене. Кончай прибедняться. Или это у тебя национальная привычка сказывается? Так сказать, генетическая предрасположенность. «Если хочешь, мы можем поменяться», — с готовностью предложил Вениамин. «Я тут за тебя поторгую, а ты на моё место в ареал, обогащаться. Быстро заработаешь капитал, связи в уголовном мире, в силовых структурах и зуд". «Спасибо. Нас и здесь неплохо кормят», — заулыбался Палыч. «Не были мы ни на каких таити и не претендуем». Я уж как-нибудь без зависимости попытаюсь пережить, а остального мне и без того хватает. Он кивнул на кузов КамАЗа, из которого выпрыгивали люди Вениамина. «Сколько?» «Двадцать тонн». Перекупщик потянулся рукой в кабину автомобиля, извлек оттуда теплую куртку и торопливо натянул ее на себя. «Еле доперли. Грузовик совсем старый, едет через раз». «Могу заказать новый», — предложил Палыч». Могу даже американца привести, если хочешь. У него мощи побольше будет. Сможешь еще одну бочку на прицепе таскать. Потом, махнул рукой Вениамин. Денег пока нет, надо с долгами рассчитаться. Я ради этого бизнеса разве что душу дьяволу не заложил за кредит. Остальное все в дело ушло. Да и за лицензию ежемесячно платить надо, а там ставки немаленькие. Я слышал, они опять выросли. Палыч махнул рукой стоящей неподалеку группе рабочих в спецовках РАО, И завели пару погрузчиков и принялись выгружать из кузова прибывшего КамАЗа двухсотлитровые бочки с экзотической нефтью. «Выросли», — зло сплюнул Вениамин. Бригады собрали общий сходняк и решили, что добыча Икса серьезно возросла, и поэтому перекупщикам пора платить больше. С чего бы она возросла? Народ еле-еле плетется, тащит нефть чуть ли не стаканами, «Меньше бы беспредельничали, тогда другой разговор. А то сами отметают у сталкеров Икс, а потом с нас деньги требуют». «Бардак», — посочувствовал перекупщику Палыч. «Ладно, пошли в магазин. Сделку оформим». «Аня», — тут обернулся к молодой женщине, руководившей его людьми, подающими из кузова бочки на поддон грузовика. «Проследи за разгрузкой, хорошо. Я на сделку». Та согласно кивнула в ответ и показал ему два вытянутых пальца одной руки, мол, две штуки, помнишь? Перекупщик торопливо закивал в ответ. «Да, да, я помню. Обязательно возьму, если будет в наличии». Он посмотрел на Палыча. «Пошли». «Кстати, у тебя есть щетки на десятикиловаттный альтернатор? Мне нужно два комплекта». «Щетки на электрогенератор? Трехфазник? Найдем». Палыч покосился на женщину и негромко спросил. «Это ее ты у кого-то из лидеров вольных отбил? Мне перед Новым годом эту историю, наверное, каждый перекуп рассказывал. Ни один не пропустил». Брехня все это», — решительно заявил Вениамин. «Она сама от него ко мне ушла. Добровольно». «Клиентов, небось, потерял». Палыч открыл дверь в магазин, пропуская собеседника внутрь. «Обошлось», — ответил перекуп. Геворгьян, конечно, обиделся и моими услугами не пользуется, но невелика потеря. С вольными всегда проще, единой бригады у них нет, живут поселениями и кучкуются только если наехал на них кто. Им даже за лицензию не всем платить надо. Только подкове и глобусу, эти отмороженные на всю голову, чуть что, за пушки хватаются мигом. С ними даже уголовники считаются, хотя только по мелочам. По крупнику ни тот, ни другой не потянут, народу у них слишком мало. Остальные вольные, за ними идут только если тема касается всех. Мужчины прошли в помещение приемного пункта, заставленное прилавками и витринами с образцами товара. Несколько сотрудников, сидящих за офисными столами, увидев вошедших, принялись торопливо выключать обогреватели и сохранять данные, выведенные на мониторы рабочих компьютеров. Молодая девушка, помощница Палыча, отработанным движением выдернула из розетки вилку электрического чайника. «Что брать будешь, Веня?» Палыч уселся за свой стол и жестом предложил гостю занять место напротив. «Кроме генераторов. У нас вчера были новые поступления, ознакомься да с Прайсом». Его помощница подала перекупу папку «Скоросшиватель» с десятком распечатанных листов. «Или желаешь в валюте?» — Наличными или на счет в банке «Ареал»? — Мне до счета в банке еще пахать и пахать, — пожаловался Вениамин. Все средства в оборот уходят, на еду не всегда хватает. Налом возьму двести тысяч грина, чтобы было чем со сталкером рассчитываться. Остальное товаром. Вода, продукты, консервы, одежда. Вот список. Он протянул помощницы Палыча, сложенный в четверо лист бумаги, исписанные от руки, и углубился в изучение прайс-листа. «Латники нужны по паре на каждый размер. музыка у меня еще есть. Что, мембраны опять подорожали? Тогда лучше преграды давай. ВАГ-25 прыгающую возьму. Дыроколы СП-6 возьму. Дыроколы 7-62 на 54 тоже». Троссов альпинистских и гарабинов надо. Сталкеры часто спрашивают. По заброшенным нефтяным танкам лазать. Бойцов страховочных штук десять. Для изучения спроса. Веревки обычные метров восемьсот. Уипы новые есть? Через неделю будут. Разобрали все. Развил руками Палыч. Зато предыдущих моделей навалом. Адам с хорошей скидкой. У нас сейчас по ним действует очень выгодное предложение». «Нет, старых у меня полно, покачал головой перекоп. Все новые требуют, чтобы с памятью и навигатором, который аномалии запоминает. За них сейчас можно неплохую цену получить, особенно если к Непром съездить. К не присоединившимся. Это же не твой район, Веня. Палыч с интересом посмотрел на собеседника. Поедешь коллегам поляну топтать? Не боишься конфронтации? «Уж не потому столько боеприпасов берешь?» «Так ты еще и медикаментов возьми, пригодятся!» «Не, медикаменты не нужны», — отказался тот. «Какая еще конфронтация, Палыч?» «Не про ничьи!» «А то ты не знаешь. Их еще найти надо. Прячется так, что днем с огнем не сыщешь. Но съездить стоит. И мне через всю зеленую таскать себе дороже. Сдадут мне с удовольствием. Надо только в те места добраться» а там сами придут. Они ведь тоже жрать хотят. Вот ради них и затариваюсь. Но края там глухие. Можно и на зомбаков нарваться, и на отморозков каких, что сами по себе на беспределе. И на лицензии наши плевать хотели. Дополнительную охрану придется нанимать. Он вновь задумался, листая распечатки прайс-листа, и одной рукой потер затылок, болезненно кривясь. «Зуд усиливается», — участливо посмотрел на него Палыч. «Может, по пятьдесят?» «Терпимо», — отмахнулся Перекуп. «Не, петь не буду». «Времени мало. Я сегодня ненадолго. Не дай бог бухло не успеет из меня выветриться. Не хочу рисковать. Мне еще пятьдесят километров». Громкий треск оборвал его на полуслове. И оба мужчины бросили мимолетные взгляды на густо дымящийся монитор на одном из офисных столов, вокруг которого уже хлопотал кто-то из сотрудников приемного пункта. Двое других торопливо открывали аптечку, спеша помочь сидящей за столом женщине, зашедшейся в надрывном кашле. Никак не отреагировав на все это, собеседники вернулись к разговору. «Пятьдесят километров обратно пилить». «Да еще с грузом», — закончил Вениамин. «Только зомбаков не хватало. Тут бы до блиндажа спокойно доехать, до да разгрузиться без проблем». «Доедешь? Почему нет?» — уверенно заявил Палыч. «Перекупа по понятиям грабит за подло. Кто же режет куриц, несущих золотые яйца?» «Так-то оно так», — согласился Вениамин. «Но в последнее время отморозков прибавилось». Бригады закручивают гайки, жестко подминая под себя все банды. Что сами по себе. Те, кто не согласен, валит. Так что бесхозным беспредельщикам сейчас туго приходится. Вот и они и лютуют. Короче, сейчас для меня время – деньги. Я на время поездки охрану удвоил, а у наемников почасовые ставки. Чем быстрее закончу, тем меньше бабла потеряю. Дверь в магазин отворилась, и на пороге показалась женщина-перекупа с ведомостью в руке. «Веня, мы все слили», — сообщила она, подходя к нему. «Но эти уроды», — она кивнула на дверь, — «насчитали нам на двадцать литров меньше». «Это бред! Я сама проверяла товар перед отъездом!» Она протянула ему ведомость, и перекуп пробежал глазами по вписанным в графы цифрам. «Двенадцать целых девяносто восемь сотых тонны?» Он возмущенно уставился на Палыча. «Да это беспредел! С каких пор ты стал обсчитывать честных людей, Палыч?» «У нас электроника все считает», — возмущенно отверг обвинение тот. «От меня там ничего не зависит вообще, все точно до миллилитра. Это у вас ошибка где-то, автоматика не ошибается». «А ты программистов вызови, пусть они твою автоматику проверят», заявила женщина и язвительно усмехнулась. «А то мало ли что, вдруг полтергейст от нас несчастных повлиял на работу счетчиков». «Мне еще в прошлый раз подозрительно стало, когда Венечка вернулся от тебя. Так что сегодня у меня каждая канистра учтена, что сливали перед выездом к тебе, лично бочки проверяла, а цистерну на 200 грамм больше залили, чтобы без потерь при переливе было. Веня!» Он нас обсчитывает. Мы больше к нему не поедем. В Робчу будем их сдавать или в Озерный. В Дутово тоже можно. Все равно через тот район ездить приходится. За охраной от наемников. Ну, устроили бурю из-за ерунды, примирительно заявил Палыч, поднимая вверх пухлые руки. Я вызову админов. Сегодня же все проверим. В следующий раз приедете, сделаем перерасчет, если вы правы. «Не приедем», — не унималась вредная баба. «Мы к тебе человека пришлем за деньгами, а Икс будем сдавать туда, где сделки без обмана проводят. Я тебе последний раз повторяю, у меня все учтено. Я специально к этой поездке готовилась».